Космические лучи. Издавна известен способ выявления коротковолновых радиоактивных лучей при помощи двух золотых пластинок, которые присоединены к одному концу стержня, находящегося внутри сосуда. Когда по стержню проходило электричество, то пластинки отталкивались друг от друга, образуя перевернутую латинскую букву «В». Когда вокруг стержня присутствуют рентгеновские лучи, либо гамма-лучи, это приводит к выталкиванию электронов из молекул воздуха, в результате чего воздух начинает пропускать электричество. Тогда электрический заряд переходит с золотых пластинок в окружающую воздушную среду, а пластинки, потеряв электрический заряд, соединяются. Этот прибор называется электроскоп. Суффикс скопе является производным от греческого «скопейн» — «наблюдать». То есть это инструмент для наблюдения за радиацией с помощью электричества. В отсутствии любых радиоактивных лучей, рентгеновских, гамм-лучей и тому подобного, золотые пластинки, по идее, должны отталкиваться друг от друга внутри электроскопа неопределенно долгое время, поскольку электрический заряд не может перейти с них в окружающую среду, ибо при обычных условиях воздух не пропускает электричество. Однако было замечено, что через некоторое время пластинки снова соединялись. Из этого учеными был сделан вывод, и он вполне справедлив, что на земной поверхности постоянно присутствуют небольшие количества радиоактивных веществ, которые и вызывают постепенную утечку электрического заряда из электроскопа. так? То тогда, если поднять электроскоп на несколько километров над землей, оторвав его от земной поверхности и отделив от нее прослойкой воздуха, то электрический заряд... В электроскопе должен сохраняться неопределенно долгое время, и золотые пластинки, соответственно, будут находиться на расстоянии друг от друга, образуя шалаш. В 1911 году электроскоп подняли в воздух на воздушном шаре, чтобы экспериментально подтвердить этот, казавшийся очевидным, тезис и забыть об этом вопросе. Однако произошло непредвиденное. В воздухе электроскоп стал разряжаться еще быстрее, чем на Земле. Было выявлено присутствие радиоактивных веществ, Но их источник находился не на Земле. Австрийский физик Гесс был первым, кто решил отразить природу обнаруженной радиации в ее названии. Он дал ей название «Хогенштралюнг», что по-немецки означает «высотная радиация». После Первой мировой войны ведущую роль в проведении экспериментов с электроскопом на воздушном шаре стал играть американский физик Роберт Эндрюс Милликен. Он предложил назвать обнаруженную радиацию «космические лучи», поскольку они исходят не с Земли, а из космоса. Это слово происходит от греческого и означает «порядок». В особенности этим словом характеризовали «идеальный порядок» или «образцовый порядок», что отражало мнение древних греков о том, что Вселенная – это хорошо организованное единое целое. Костистые рыбы. Хотя к позвоночным обычно относят всех животных, имеющих... Костный скелет. К этой группе относятся также и схожие с ними животные, у которых костного скелета нет. Вернее, скелет у них есть, но он состоит не из костей. На определенном этапе формирования организма скелет животных состоит из хрящей. Хрящ представляет собой прочную и гибкую живую ткань, которая хоть и может служить опорой, но в то же время не является особенно твердой. По мере своего развития она преобразуется в кость. Детский скелет в значительной степени состоит из хрящей, которые затвердевают по мере взросления и с годами превращаются в кости или костенеют. Хрящи имеются и у взрослых, в частности, в ухе и в районе кончика носа. У некоторых животных скелет состоит из хрящей в течение всей жизни. Наиболее характерные примеры таких животных встречаются среди класса рыб. Обычные виды рыб: треска, скумбрия, лосось, сельдь, обладают костным скелетом, поэтому для того, чтобы подчеркнуть это, их иногда называют костистые рыбы. В класс рыб входят и выделенные в отдельную группу животные, напоминающие полнокостных рыб, хотя их скелет в течение всей жизни остается хрящевым. К этой категории относят акул и других менее родственных рыбам животных. Их называют Пластиножаберные по той причине, что их жабры по форме напоминают плоскую пластину. Кофеин. В Эфиопии есть растение, из семян которого после того, как их обжарить, перемолоть и поместить в кипящую воду, получается пользующийся невероятной популярностью напиток. Есть точка зрения, что название этого напитка, а вы догадались, что речь идет о кофе, происходит от названия эфиопской провинции Кафа где впервые было выращено это растение.